Ее догналась и менящей походкой крохотная старуха, лицо, будто печеное яблоко, седые космы, жалкими клочьями торчат из-под завязанного на затылке скандинавского покрывала. «Да прибудет с тобой благоволение небесный Фрик, прекрасная Сванхит, вельможнейшая Нива Гривен. Фрик — богиня брака у древних скандинавов, жена верховного бога Одина. Нива Гривен — женщина, яркий дождь ладони золота. Снефрид остановилась, глядя на старуху сверху вниз. Это была колдунья и пророчица, прибывшая из Норвегии много лет назад с первыми драккарами и помнившая еще походы викингов на Париж. Когда король франков Эд разбил на Монфоконе их войско, пророчица бежала и нашла пристанище в одной из пещер близ Ротомагуса. С недавних пор у них со Снефрит появились общие странные дела, поэтому старуха часто наведывалась в усадьбу на холме. — Ты нашла то, что мне нужно? — бесцветным голосом спросила женщина, пока старая ведьма осыпала поцелуями ее холеные руки. — Хо! С самого утра дожидаюсь твоей милости! — зашамкала та беззубым ртом. — Сегодня у нищенки в селении родился младенец. — Но достаточно ли у тебя яркого дождя ладоней, — чтобы купить себе частицу юности. Яркий дождь ладони и золота. Бывало ли так, чтобы я не могла расплатиться, Тюра? Тогда я приведу ее с наступлением ночи, и колдунья, как девчонка, заскакала в припрыжку между колоннами в сторону ворот, захихикала, заскрипела, напивая и приплясывая. Люди невольно расступались, давая ей дорогу. Одни творили за ее спиной знак, охраняющий от злых сил, другие крестились... Зная, что супруга ролла грешит колдовством и боясь даже ее взгляда, но эта старуха внушала им еще больший страх. Когда она посещала их госпожу, в стенах старого монастыря всегда происходило что-то ужасное. «Орм!» — негромко произнесла Снефрит, и богатырь тут же оказался рядом. «Проследи, чтобы никто не входил во двор этой ночью. А старую тюру, когда явится, проводив в крипту под башней, когда же позовешь и меня» она вернулась в свои покои. Осенний ветер по-прежнему влетал в открытое окно, колебля ковры с изображенными на них драконами. Казалось, драконы шевелятся, скалят пасти, извиваются в схватке впиваясь в хвосты и гребни друг друга. Снефрид приблизилась к одному из ларей у стены, где были разложены драгоценности, привезенные Роулу. Какое-то время она глядела на них И вдруг резким движением смела золото на пол, стала топтать ногами в шнурованных башмачках, рыча, словно дикий зверь. Если бы Ролла мог видеть ее сейчас, он не поверил бы, что это она, всегда ровная, тихая, снефрит, с мягкими, плавными движениями и тягучим медовым голосом. Новый порыв ветра ворвался в окно, стукнул открытым ставнем. Наконец она в изнеможении, тяжело дыша, с искаженным яростью лицом, рухнула на ложе. «Ненавижу! Ненавижу!» — глухо рычала Снефрит, впиваясь зубами в деревянные изголовья. «Да провалится рыжая в хель из копий и мечей! Да покроет все ее тело короста, а нутро изъест проказа!» Хель — подземное царство мертвых у древних скандинавов, а также имя его владычицы-великанши. Так она давала выход своей ярости, кляла ту, что вытесняла ее, Снефрит, из сердца мужа. В отчаянии Финка стала подвывать. Она уже осознала, что все ее проклятия разбиваются о незримую стену, которой окружена рыжая невеста Атли. Брат Ролло явно догадывался, что белая ведьма желает его избранницы зла, и окружил Эмму верными людьми. Как Снефрит не пыталась найти подход к кому-нибудь из них, ничего не выходило. К тому же ей приходилось все время быть крайне осторожной и бдительной, чтобы Роллу ни о чем не проведал, ведь он тоже оберегал эту девушку, и интересовался ею гораздо больше, чем хотел показать. Все это пугало Снефрид. Давным-давно Финке было видение, что, несмотря на все старания, другая женщина займет ее место рядом с Роллу. И она пристально изучала каждую женщину, которую одаривал своим вниманием ее муж. Снефрид не была наивной и понимала, что у такого мужчины, такого правителя всегда будет много женщин. Но кого бы ни приближал к себе роллу, Снефрид чувствовала, что ее место не занять никому. Красавица Абатиса, дочь одного из воинов, улыбчивая толстушка-рабыня, которую брал к себе на ложе ее муж, все они сменяли друг друга, исправно рожая ему детей,